Айзек Азимов Конец вечности Перевод с английского Москва, издательство «Правда», 1990 год Глава 1 Техник Техник Эндрю Харлан вошел в капсулу. Капсула находилась внутри колодца, образованного редкими вертикальными прутьями. Прутья плотно облегали круглые стенки капсулы и, уходя вверх, терялись в непроницаемой дымке в шести футах над головой Харлана. Харлан повернул рукоятки управления и плавно нажал на пусковой рычаг. Капсула осталась неподвижной. Харлана это не удивило. Капсула не должна была двигаться ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево, ни вперёд, ни назад. Только промежутки между прутьями словно растаяли, затянувшись серой пеленой, которая была твёрдой, но всё-таки нематериальной. Харлан почувствовал лёгкую дрожь в желудке и слабое головокружение, и по этим признакам понял, что капсула со всем своим содержимым стремительно мчится в будущее сквозь вечность. Он вошел в капсулу в 575 столетии. Этот сектор вечности стал его домом два года назад. Никогда до этого ему не приходилось забираться в будущее так далеко. Но сейчас он направляется в 2456-е столетие. Месяц назад, при одной только мысли об этом, Харлону стало бы не по себе. Его родное 95-е столетие осталось далеко в прошлом. Это был век патриархальных традиций, в котором атомная энергия находилась под запретом, а всем строительным материалам предпочитали дерево. Век славился своими напитками, которые в обмен на семена клевера вывозились почти во все другие столетия. Хотя Эндрю Харлан не был дома с тех пор, как он в 15 лет стал учеником и прошел специальную подготовку, его никогда не оставляла тоска по родным временам. Между девяносто пятым годом и 2456 столетиями пролегло почти 240 тысяч лет. А это ощутимый промежуток, даже для закалённого вечного. При обычных обстоятельствах всё было бы именно так. Однако сейчас Харлону было не до абстрактных размышлений. Рулон перфолент оттягивали его карманы, Планы тяжким грузом лежали на сердце. Мысли были скованы страхом и неуверенностью. Он машинально остановил капсулу в нужном столетии. Странно, что техник способен волноваться. Харлан вспомнил сухой голос наставника Яру. Первая заповедь техника — ничего не принимать близко к сердцу. Совершаемые им изменения реальности может отразиться на судьбах 50 миллиардов человек.